Владимир Сорокин Монарага, Роман 13 марта Вечер Шашлык из оситрины на идиоте Роман полноценный Второго среднего веса 720 граммов, 509 страниц Бумага веленивая Цельнотканевый каленкоровый переплет Вполне хватило на 8 шампуров Как и было обговорено, клиент плюс семеро гостей восседали вокруг жаровни. Естественно, не только чтобы убедиться, что я жгу именно первое издание, книгу за 8700 фунтов, а не подменил ее каким-нибудь современным детективом 21 века про 150 оттенков посредственности. Они хотели искусства и получили его. «Все!» Все соответствовало. Я был на высоте. Хотя только Букен Гриллер знает, сколько в его работе подводных камней. Это наша внутренняя кухня. Романы, как известно, печатались на разной бумаге. И гореть она может по-разному. Возможно, как тление, так и вспышки с последующим воспарением листов и прилипанием их к мясу или кружением над головами клиентов. В наших жаровнях есть специальные воздушные насосы, способные остановить воспламенение горящей и отгоревшей бумаги, но ими пользуются в основном начинающие. Настоящий мастер должен работать руками и головой. Эти насосы умаляют не только пламя, но и зрелище. Вместе с воздухом они отсасывают презентабельность, а книга должна быть яркой, пылать. И поражать. Опытный мастер обязан просчитать весь процесс как шахматную партию и хладнокровно балансировать над пропастью. Переплет, каптал, калинкор, картон, марлевые клапаны, пеньковый шнур, закладки, казиновые клей, засушенные цветочки, книжные вещи, клопы или тараканы в корешке — все это скрытые угрозы. Их необходимо учитывать. Однажды у одного повара вспыхнула микропленка, вделанная в корешок в середине XX века. У другого были проблемы с антроподермическим переплетом 120 дней Содома. Все, все возможно. Малейшая оплошность, неуверенность или самоуверенность и катастрофа неизбежна. Моя профессия сопряжена с риском. В лучшем случае это потеря денег, вино в лицо... Удары дорогой посуды по голове, в худшем мягкая, а зачастую и твердая пуля. Теперь уголовники все чаще заказывают букинистические пиры. А после войны Европа кишит оружием. Сегодняшний немец — эхо золотой довоенной эпохи. Риск возрастает, когда дамы и господа сидят вокруг жаровни и у повара нет тыла. Так на то я и шеф-гастролер, а не рядовой букенг-гриллер. Когда жаровня окружена со всех сторон клиентами с пустыми тарелками, я вспоминаю того легендарного фокусника, что некогда ходил по городам Европы, поражая публику простым фокусом с протыканием пальца гвоздем. Элементарный трюк, целиком зависящий от угла зрения простаков. Но однажды... Подвыпившие простолюдины поймали волшебника где-то на площади, громогласно требуя фокуса. Гвоздь ему выдали. Его обступили со всех сторон, и пришлось чародею по-настоящему проткнуть себе палец. А гримасу боли народ принял за улыбку. Вот тогда он и получил настоящее признание. Но нам, увы... И протыкать нечего. Вся моя необычная профессия держится только на чистом мастерстве. Слава огню, за эти девять лет я научился правильно обращаться с книгами. У нас говорят «этот повар хорошо читает». Я читаю прилично. А значит, страницы пылают одна за другой, завораживая клиентов, мясо шипит, глаза блестят. Гонорар растет. Книги, как лошади, дикие и свои нравные, если не найти к ним подхода. Я обхожусь без тека и шпор. Ласка, только ласка. Книги для меня не просто дрова, как их называют в нашем поварском подпольном сообществе. Все-таки книга — это целый мир, хоть и ушедший навсегда». «В этом смысле я романтик. Я сын гуманитария, внук стоматолога, правнук адвоката, праправнук равина. И я знаю точно, если ты любишь книгу по-настоящему, она отдаст тебе свое тепло. А я люблю русскую классику, хотя не прочел и до середины ни одного русского романа». Я не буду жарить стейк на писателей второго сорта, вроде Горького. Всю классику я и моя умная блоха знаем наизусть. Сюжет, биография автора со всеми подробностями, дата выхода бумажного полена. Это необходимо знать каждому повару, даже если он вообще не умеет читать книги. А таких людей у нас, к сожалению, все больше». Хотя, безусловно, чтобы хорошо прочесть книгу, повару не обязательно ее прочесть. Парадокс 21 века. «О темпора о морес», как говаривал мой покойный профессор-отец. А я мальчиком думал, что он говорит о темпуре, которую готовили в одной японской харчевне на соседней улице. Во мне уже тогда проснулась душа повара. За эти девять лет именно русская литература принесла мне весьма приличный доход. Благодаря ее пылающим страницам я прошел суровый путь от рядового повара в польных забегаловках Гонконга до шефа по вызову с тремя звездами и могу позволить теперь себе жить гастролями, кочуя по миру. Ну, и, конечно, опыт. Опыт — сына ошибок трудных. Да и, мать его, случайность». И отец интуиция. Все, все приходит с годами. Так что книгу надо любить. Недаром мой наставник Зокал, получивший пожизненный за легендарный ночной банкет в Афинской библиотеке, говорил ⁇ Книга ⁇ лучший подарок ⁇ На сорокалетие мы тогда еще поварята... Преподнесли ему первое издание доктора Но, зная, что он готовит мощную гриль пати на собрании сочинений Фреминга для семейки одного американского миллиардера, помешанного на Бонде. Так что, да здравствуют правильные книги в огне! Сегодня же была очень правильная классика прижизненное издание Федора Михалча. Достоевского. Клиент — богатый берлинский немец и семеро гостей разного пола. Естественно, русское меню — икра, водка, пирожки плюс единственное горячее блюдо в моем исполнении — осетрина на Достоевском. Все прошло хорошо. Книга прочитана идеально. Не быстро и немедленно, минимум дыма. Классика. Я был в форме. Умение повара листать горящие страницы, чтобы поддерживать равномерный огонь, одна из важнейших составляющих нашей профессии. Мы переворачиваем их специальной металлической полоской в форме меча, называемой в нашей среде эскалибур. У каждого повара Эскалибр свой, сделанный на заказ. После последнего обыска в Пауло-Альто я пользуюсь новым, титановым, с костяной ручкой. Мой меч не подвел меня и в этот раз. Восемь шампуров с нанизанными аппетитными кусочками осетрины были поданы мною на серебряном блюде без зелени и гарнира. Чистота жанра. Ири Дерер, года моего возмужания. — Бон аппетит! — сдержанно пожелал хозяин гостям. Предшествующий светский разговор, комментарии к моим манипуляциям над жаровней, возгласы и междометия — все смолкло, когда перед каждым на тарелке оказался шампур с еще шипящим шашлыком за пять тысяч фунтов плюс возможным пятилетним сроком заключения. Эти две цифры я различал в зрачках гурманов. Бело-янтарная, покрытая золотистой корочкой осетрина, исходила дымком. В полной тишине восемь бокалов сошлись, прозвенели. Пригубив шампанское, дамы и господа взялись за столовые приборы. Скрипнули ножи, вилки отправили первые кусочки дымящейся осетринь во рты и ели слышные звуки осторожного жевания. Дамы и господа, жевали криминал. Этот звук и это напряженное молчание ни с чем не сравнимы. Незримая награда — неизмеряемая деньгами и риском. Это наша конкретная музыка. Кейдж позавидовал бы. Все последующее было предсказуемо. Возгласы и стоны, нервные шутки и похвалы мне, стоящему в белом ужаровне. — Маэстро, вы превзошли себя! — Сюзанна, ты чувствуешь запах ста тысяч брошенных Настасьи Филипповной в огонь? Милый, сколько же сегодня сжёг ты для меня? Барба, мы с тобой преступницы. Ах, в этой рыбе привкус безумия! Томас, стыдно признаться, но я впервые ем и осетрину. не незатейливая буржуазия... Механически следующие за модой. Самые спокойные и предсказуемые клиенты. Ночь. Клуб Блитрю. Текила со льдом после легкого ужина. Плюс сигара Артура Фуэнтре Опус-10. Вообще, я мало пью и не курю. Но после удачного чтения... Могу позволить себе хлопнуть пару стаканов текилы со льдом, плюс выкурить доминиканскую сигару. Текила со льдом — напиток бодрящий, легкий и освежающий. И доминиканские сигары гораздо приятнее кубинских. Релакс, релакс, book and grill chef. Десять тысяч фунтов за вечер. Неплохой навар. Мой прайс уже обогнал стоимость книги. Это знак качества. А когда растет прайс, вместе с ним растет и чувство глубокого удовлетворения. Статус «Book and Grill Chef». В общем, я доволен и профессией, и судьбой. Хотя не все в моей жизни было гладко. Но шрамы для нашего брата, бук гриллер привычное дело. Попыкиваясь сигарой, достаю пачку красивых полупрозрачных английских банкнот с самодовольной физиономией короля, вынимаю одну, складываю из нее тельца, кладу в пепельницу и поджигаю. Это жертва благодарения цифровому миру, обеспечивающему нас работой. Я совершаю этот ритуал каждый раз после удачного вечера. Современные купюры горят отвратительно. Приходится поджигать и поджигать. Если бы люди продолжали печатать и читать книги до сих пор, я бы в лучшем случае жарил Дораду на гриле в каком-нибудь курортном отеле. В худшем — варил спагетти в забегаловках родного Будапешта. И шеф-поваром. Я не стал бы никогда. Не умею руководить людьми. Но слава огню! Уже давным-давно встал и ржавеет мировой печатный станок. Эпоха Гуттенберга завершилась полной победой электричества. В нашем мире продолжают печатать только деньги. Даже марки почтовые ушли в небытие. А купюры... Живы. В отличие от книг, деньги плохо горят, поэтому на них и не жарят. Удивительно, что наличные еще до сих пор в ходу. О, ассигнация! Ты оказалась невероятно устойчивой в океане электронных вспышек. И все же, да здравствует литература! С тех пор, как человечество перестало печатать книги и навсегда сделало лучшие из них музейными экспонатами, Book and Grail появился на свет. Люди всегда тянутся к запретному плоду. 90% отпечатанных человечеством книг были сданы в утиле или просто выброшены на помойки, чтобы не занимали пространство в квартирах. А вот оставшиеся 10... Осевшие в музеях и библиотеках вдохновили лучшую часть человечества на удивительную страсть. Первый стейк был зажарен 12 лет назад в Лондоне на пламени первого издания «Поминок по Финнигану», выкраденного из Британского музея. Его приготовили и съели четверо великих мужей — психоаналитик, флорист, биржевой брокер — и контрафагатист. Так родился Бук-Ангрелл. Это положило начало великой страсти, ставшей за эти стремительные годы великой традицией. Да, англичане в ту пору оказались впереди планеты всей. Четверку джентльменов, подаривших миру новую моду, тогда окрестили Новыми битлами, трое из них совпадали именами с Ливерпульской четверкой Джон, Джордж и Пол. Контрафагатиста звали Грегор. И те, и нынешние, стремительно ворвались в послевоенный европейский мир. Да, после войны всем, всем вдруг отчаянно захотелось почитать. Руки взломщиков потянулись к книгохранилищам, а гурманы и золотая молодежь в первый подпольный читальни. Потом туда хлынули и обыватели. Это были золотые времена. А, те, кто оказались тогда в нужном месте, срубили бабла по полной. Второсортный повар, взятый из уличной забегаловки, за пару месяцев делал себе состояние. На, родись я лет на пять пораньше. В те сумасшедшие годы завороженный процессом народ не обращал внимания на качество. Читали тогда, что называется, по диагонали, дым, копоть, воспарение. О качестве еды говорить нечего. Богатые дурачки, в одночасье ставшие гурманами, глотали сухой стейк из солнечника на старике и море, спаленную арачеру на дос Пасосе и недожаренную свинину на Швейке. Но уже через полгода, когда грабежи музеев и библиотек по всему миру стали заурядной новостью, человечеству пришлось объявить Букенгрилл преступлением не только против культуры, но и против цивилизации в целом. Топор закона навис не только над поварами, книжными ворами и клиентами, но и гостями, возжелавшими попробовать каре-барашка на Дон Кихоте или стейк из тунца на Моби-Дикке. Первые судебные процессы были громкими и, естественно, завершились суровыми приговорами. Человечество берегло свое культурное наследие. Просвещенная часть человечества испугалась, что без музейной книги Homo sapiens окончательно превратится в обезьяну с айфоном в лапе. Так книгу занесли в красную книгу. И прекрасно. Это сразу удесятерило цену на Book and Grill. Дилетанты отсеялись, читать стали настоящие профессионалы. Появилась кухня с традицией, ритуалом, иерархией, финансами, службой безопасности. Но и риск возрос. Люди стали получать крутые сроки. Подпольных поваров вообще вначале запихнули в реестр международных террористов. Это был, безусловно, перебор, но криминальный шлейф протянулся за нами, похоже, навсегда. И нам уже не отмыться, господа». Мы — кометы Букенгрейл, и назад нет пути. На личном опыте признаюсь кто одержал шипящую говядину над пылающим Шекспиром, купленным под дулами пистолетов, кто стоял в белоснежном колпаке, глядя на лица внимательно жующих толстосумов, аристократов, политиков, бандитов и актеров, кто получал увесистую котлету в конверте за свой труд, тот никогда уже не встанет к плите в обычном ресторане. И над всей этой роскошью Нависает топор закона. Пар от шипящих стейков Конденсируется на его холодном лезвии. Капли предупредительно падают к нам на головы. Кап, кап, кап. Шесть лет, девять лет пожизненная. Меня эти капли уже не пугают, Но дисциплинируют. Я опытный поджарый зверь слежу за своей формой оглядываюсь принюхиваюсь делаю петли заметаю следы риск риск но что такое жизнь без риска овсянка с джемом заурядная работа за заурядную зарплату пенсия старость могила сигарный дым Хорошая музыка плюс красивые женские фигуры в полумраке вызывают прилив воспоминаний. Помню мою первую гриль-партии. Послевоенная Варшава, походная кухня в бетонном подвале, стол, сервированный на троих, зев полукруглой жаровни, три перепелки, распластанные на решетке, Мои руки в белых перчатках, вынимающие из чехла записки охотника, старик Зокал, стоящий рядом, ободряющий прищур его заплывших глаз. «Мой мальчик, все будет хорошо!» Он выпускал меня в свободное плавание. Это был мой диплом «Буккендриллер». — Молодой человек, вы первый русский повар, которого я встречаю, — произнесла тогда дама узкое лицо, которой я никогда не забуду. — Надеюсь, не разочаровать вас, мадам, — ответил я в духе моего любимого Дживса, хотя внутри у меня все тряслось. Книга была украдена у одного львовского букиниста, причем ворам пришлось слегка проломить ему башку. Слава богу, он выжил. На мокрых книгах жарить у нас не очень принято. Мне повезло тогда. Тургенев горел превосходно. Мой первый серебряный эскалибр мелькал и сверкал. Перепела шипели, клиенты наслаждались зрелищем. Спектакль в нашей профессии не менее важен, чем результат. Клиенты хотят видеть завораживающее огненное шоу без дыма и вони. Как наставлял нас Зокал, помните, вы должны создать и поддерживать в процесс, напоминающий пролет крестницы Юпитера по утреннему небу. Половину долларовой котлеты я отдал тогда учителю. На другую половину, как водится, устроил вечеринку для бывших поварят из гнезда Зокал. Мы сняли за гроши какую-то ржавую баржу, поставили на палубе стол, завалили его снедью и выпивкой, наняли двух аккордеонистов и поплыли, повисли. Из семи поварят я был единственный русский. Трое жарили на английских книгах, двое на французских. Один на испанских. Надо мной хоть и потрунивали, но уважительно. Я рисковал. Русский гриль тогда еще не был раскручен. Великие мастера Махно и Рубинштейн тогда еще только начинали заявлять о себе. Но проницательный Зокал мудро сориентировал меня. «Русская литература». И как я не упирался, он меня уговорил. по пар Пара затрещин помогла. Миф русской литературы оказался сильней моих страхов. И все получилось у поваренка. Он стал трехзвездным. В ту звездную ночь на Вислии я страшно напился и блевал в реку. Четырехгрудая, татуированная девушка с длинной шеей и вытянутой дыней головой подсаживается ко мне на тайском английском, предлагает мне скрасить одиночество. Отвечаю, что предпочитаю классику. Она молча уходит, цокаясь светящимися копытцами, И сразу же подваливает две обычные, местные. «Скучаешь, сладкий? Нужно общество?» «Почему нет? Присаживайтесь, девочки. Садятся. Одна кладет мне руку на пах. Как твой Йолбринер?» «Грубоватый берлинский стиль. Он мне по душе. В норме. Ждет вас». Вообще, помимо главного языка мира, я сносно говорю по-французски, по-немецки, по-баварски, неплохо знаю венгерский и польский, и при помощи блохи свободно читаю еще на 12 языках. Вот с устным русским у меня проблемы. Это естественно, встретить русскоговорящего человека теперь уже трудно. Я помню русских только в детстве, когда они приезжали к нам в Будапешт за работой. Им было тогда трудно. Их титаник, постсоветская Россия, тонул. Мальчиком я услышал от одного пьяноватого русского что-то вроде исповеди. Он сравнивал русских с евреями. Одних Бог лишил Родины и рассеял по миру за то, что они распяли Христа, других — за то, что они распяли человека. «Мы распяли в себе самих себя, распяли!» — повторял он. «За это Россию засасывает черная дыра!» Признаться, я тогда не понимал, что он имеет в виду. Позже мне стало ясно. Но, потеряв свой мир, русские быстро ассимилировались. И устроились не хуже других, надо сказать. Трое известных «Букангрилл шефс», жарящих исключительно на английских романах с русскими фамилиями. А перед одним из них — Лео Волков. Я готов опуститься на колено. Этот парень моложе меня на десять лет, но уже стал звездой на нашей кухне — Его прошлогоднее рождественское меню на Вирджинии «Вульф» не имеет аналогов. Серия тончайших букетов, составленных из филе диких птиц, речных рыб, овощей, фруктов и запеченных с виртуозным мастерством. Говорят, когда под гимн деви Бриттона в жаровне Лео пылал Орландо, дамы. Плакали. Есть, есть на кого равняться, но шаг в сторону от вершин возможен. Как говорил Зоукал, раз в жизни позволительно пожарить и на пошлятине, но только не на литературе второго сорта. Парадоксальное, но мудрое напутствие. Учитель наш был суров. Что такое пошлятина? Трубач, скрипач на крыше, его острый и независимый профиль на фоне пламенеющего заката, восхода, грустный, веселый клоун, настоящие слезы, улыбку, которого никто никогда не увидит, Молодая пожилая героиня, мучительно вглядывающаяся в окно уходящего прибывающего поезда и повторяющая, словно в бреду, «Он все-таки уехал, приехал». А литература второго сорта? Массивный и невозмутимый, как каменная глыба бармен с неизменной зубочисткой в зубах, протягивающий десять долларов Стивену со словами Субай, засранец, купи себе чего-нибудь пожрать! Голый, невзрачный мужчина, теребящий член перед зеркалом и шепчущий — за что же, сука, ты меня предала? Девушка с мальчишеской прической, везущая чемодан к автобусной станции по громкой брусчатке и яростно бормочущая: Ой, я вернусь, вернусь, но только для того, чтобы плюнуть на ваши могилы. Заказав девкам коктейли, договариваюсь о цене. Как и большинство читающих поваров, я холост. Расхожее мнение, что все Book and Grillers сплошные голубые, не соответствует действительности. Банальщина. Так обыватели уже 300 лет судят о балетных трупах. Голубых у нас не более, чем в любом мужском корпоративном сообществе. Я же предпочитаю вьетнамских девок, но сегодня сойдут и европейские. Через полчаса мы уже были в отеле, где женщины сделали мне похорошо оплаченное добротной английской валютой.